Разочарование «Мы можем испытать последнее разочарование, но никогда не утратим беспредельной надежды» Мартин Лютер Кинг Вам не предлагают подходящую работу, не дают повышения или отказывают в новом месте. Все это может стать источником разочарования. А еще им может стать неудачное знакомство в интернете, проигрыш любимой команды и не очень веселая новогодняя вечеринка. Разочарование приносит неоправдавшие себя ожидания или надежды. Вы можете почувствовать себя обманутым и обескураженным. Это вполне естественная реакция на боль и грусть от несбывшихся надежд. Тем не менее, каждый человек, которому удалось в жизни что-либо достичь, преодолевает разочарование. Вместо того, чтобы поддаваться разочарованию, становясь циничным или пессимистичным, такой человек извлекает из него уроки, и меняет свои планы так, чтобы вернуться на путь достижения поставленных целей. Эмоциональный интеллект позволит вам понять, что разочарование имеет и положительное значение, помогая вам двигаться к своей цели, а не от нее. Как это получается? Разочарование побуждает вас обдумать произошедшее и, соответственно, изменить свои ожидания. В итоге вы набираетесь опыта, Узнаете новое о себе, о другом человеке, о ситуации И двигаетесь вперед, учитывая то, чему научились На практике Если мы успокоимся и будем в достаточной степени готовы То найдем компенсацию для любого разочарования Генри Дэвид Тора, писатель и общественный деятель Ощутите свою эмоцию Разочарование – это эмоция, корни которой лежат в грусти И поэтому, как и в случае с грустью, вам нужно побыть с ним наедине, имея достаточно времени, чтобы его признать и принять, понимая, что все действительно уже произошло и ничего изменить нельзя. Извлеките из случившегося уроки, когда вы в последний раз испытывали разочарование. Чему оно вас научило? Вы уже перестали об этом думать? Чтобы извлечь из разочарования уроки, нужно подумать над произошедшим. Понять, что пошло не так, и решить, что нужно сделать по-другому, чтобы избежать подобных разочарований в дальнейшем. Решите, что нужно двигаться вперед. Если вы зацикливаетесь на провале, то увязаете в нем и не можете преодолеть свое разочарование. Пока вы будете размышлять над случившимся или не случившимся, путаясь в негативных мыслях, вам будет очень трудно думать и действовать конструктивно в сложившейся ситуации. Само собой, это не происходит. Вам нужно решить, что вы должны найти в своем положении что-то позитивное и думать о том, что можно сделать. Старайтесь быть открытыми для новых идей и способов действий. Вместо того, чтобы думать «я должен был, не должен был», попробуйте сказать «в следующий раз я буду» или «может помочь, если…» или «я могу», или «теперь я собираюсь…» Старайтесь избежать разочарования в будущем. Запасной план не только поможет вам чувствовать себя в большей безопасности, но и смягчит разочарование, если основной план не сработает. Например, предположим, что вы не получите желаемое место работы. Если вы уже подали заявление на другие места, то у вас будет возможность подумать о них. Как сказал писатель Олейн де Батон, «Самая лучшая защита от разочарования, когда многое нужно сделать». СОЖАЛЕНИЕ И РАСКАЯНИЕ Прошлое – это отличное место, и я не хочу стирать его и жалеть о нем, но я не хотел бы быть в нем заключенным. МИК Джаггер Сожаление порождает мысли о том, что в какой-то момент в прошлом вы приняли неверное решение что-то сделать или не делать. Вы обвиняете себя, вы ощущаете потерю и тоску, сожалея о том, что не сделали другой выбор. Возможно, вы жалеете о том, что сделали или сказали, признались кому-то, что действительно о нем думаете, пошли на эту работу, выпили лишнее или съели кусок пирога. Но в то же время вы можете сожалеть и о том, чего не сделали или не сказали. Например, не сказали кому-то о своем отношении к нему или о своих чувствах, не учились лучше в школе, не пошли на эту работу или не порвали с кем-то отношения раньше. Сожаление. отличается от раскаяния. Раскаяние – это сожаление от поступка, который может принести боль или причинить вред кому-либо. Например, когда мы предали друга или партнера или накричали на ребенка. Есть ли положительная роль у сожаления и раскаяния? Конечно, да. Они заставляют нас загладить свои ошибки и извлечь из них урок, чтобы в дальнейшем не допускать их. На практике. Никогда не оглядывайтесь назад, если только вы не собираетесь пойти в этом направлении. Генри Дэвид Торо Ощутите свою эмоцию. Когда вы ощущаете сожаление или раскаяние, вам нужно побыть с ними наедине, признать их и принять, поняв, что все уже произошло и ничего изменить нельзя. Извлеките из случившегося уроки. Для этого нужно подумать над произошедшим, понять, что пошло не так и решить, Что нужно сделать по-другому, чтобы по возможности избегать подобных разочарований в будущем? Старайтесь извлечь из произошедшего уроки. Что нового вы узнали о себе? О других людях. Вместо того, чтобы думать «я должен был», «не должен был», попробуйте сказать «я должен был, но теперь я собираюсь», «в следующий раз я буду» или «может помочь, если…» или «я могу» или «теперь я собираюсь…» Ищите ощущение перспективы. Если вы о чем-то сожалеете, вспомните, в какой ситуации вы что-то сделали или не сделали. Возможно, вы не могли предвидеть последствия. Может быть, на вас давили, вынуждая быстро принять решение. Может быть, были еще какие-то препятствия или вам не хватало поддержки, когда вы сделали то, о чем сейчас жалеете. Будьте к себе добры. Помните, вы сделали то, что сделали. с учетом того, что знали в тот момент. Представьте, что бы вы сказали другому человеку, оказавшемуся в такой ситуации, чтобы его подбодрить. Принимайте на себя ответственность. Если вы чувствуете раскаяние, примите на себя ответственность и спросите себя, можно ли было поступить по-другому. Есть ли какой-нибудь более благородный путь, к которым вы могли бы пойти, вместо того, чтобы плестись по этой низменной дороге? Не нужно ли вам в будущем установить какие-то границы и отвечать за свои поступки? Определите, какие действенные меры вы можете предпринять прямо сейчас. и следуйте этому плану. Может быть, вам нужно с кем-то поговорить? Извиниться? Если по какой-то причине извиниться не получится, например, того человека больше нет с вами рядом, запишите свои извинения на бумаге и представьте, что вас простили. Потом двигайтесь дальше. Прощение. Прощение не требует предания забвению какого-то оскорбительного действия, не требует забыть, что произошло, или помириться с виновником. Прощение – это возможность освободить себя от навязчивой мысли о той боли, которую вам причинили. Дэниел Гоулман – писатель, психолог и журналист. Небольшие обиды, когда, например, кто-то прервал вас, пролез без очереди или облил ваш ковер, Достаточно легко простить и забыть. А если вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой? Если ваш друг серьезно вас подвел, ваш партнер завел интрижку на стороне, вас несправедливо уволили с работы или вы получили травму из-за чьей-то халатности, можно ли тогда простить и забыть? Какой смысл в прощении? И что же прощение подразумевает на самом деле? Прощение нужно прежде всего вам самому, а не другому человеку. Оно означает, что вы отпускаете чувство обиды, поражения или гнева, которые вызвали у вас поступки другого человека. Оно подразумевает, что вы больше не хотите наказания, мести или компенсации. Прощение не означает, что вы уступаете своему обидчику, преуменьшаете его поступок, извиняете и забываете его. Другой человек по-прежнему несет ответственность за свои действия. Возможно, он не заслуживает прощения за принесенные вам боль, грусть и страдания, но вы заслуживаете освобождения от негативных чувств. На практике прощение – это, можно сказать, эгоистическое действие, дающее огромную выгоду тому, кто прощает. Лавана Блэквел, писательница. Помните, что прощение – это процесс. Это не переключатель, который вы поворачиваете, и все мгновенно меняется. Даже если сейчас вы не хотите прощать, вы можете идти к этому. Для начала определите, что вы чувствуете. Злость? Огорчение? Разочарование? Ревность или негодование? Или все вместе? Даже если об этом не хочется думать, позвольте себе прочувствовать эти эмоции и поработайте с ними. Не думайте о том, почему это произошло. Понимание причин чьего-то поступка может очень помочь, но зачастую мы даже не представляем, почему кто-то причинил нам боль. Вам не нужно знать, почему что-то случилось, чтобы отпустить произошедшее. Напишите своему обидчику письмо, которое можно отсылать или не отсылать. Опишите, что не смогли ему сказать о своей реакции на его поступки и о том, как они на вас подействовали. Закончив писать, вы, возможно, поймете, Что вам не стоит ему говорить все это? Решите, хотите ли вы дать другому человеку возможность что-то исправить. Если ситуация позволяет, и если другой человек извиняется, решите, хотите ли вы, чтобы он вернул себе ваше доверие. Когда человек признает, что он причинил вам вред, и как-то пытается его исправить, это очень помогает его простить, хотя и не всегда. Мыслите позитивно. Подумайте, например, о человеке, который может вам помочь и поддержать вас в трудные времена. Если направлять свои мысли в позитивное русло, то это может остановить злость, горечь и негодование. Старайтесь сосредоточиться на том, что у вас в жизни идет хорошо, на тех вещах, которые делают вас счастливыми, и на тех людях, которые вас не подводили.